Но таких слишком мало, и вы окажетесь в проигрышном положении. Моя консультация будет короткой, вам следует хотя бы в течение года брать уроки фонетики или откажитесь от французской сцены». Полине, которая попыталась было ее утешить, Долорес сказала. «Ну я же не могу опять поступить в школу. И как мне здесь жить? И что вы собираетесь делать? Испанский поэт, которого я очень люблю, зовет меня в Толедо.